Глава вторая. Несколько недель спустя кормилица Жанна Бюсси с плетеной корзиной в руках явилась к воротам монастыря и заявила открывшему ей отцу Терье, лысому слегка пахнущему уксусом монаху лет пятидесяти, «Вот!» и поставила на порог корзину. «Что это?» — сказал Терье и, наклонившись над корзиной, обнюхал ее, ибо предполагал обнаружить в ней нечто съедобное. — У блюда где-то убийцы с улицы Офер! Патер поворошил пальцем в корзине и открыл лицо спящего младенца. — Он хорошо выглядит, розовый и упитанный. — Потому что он обожрал меня, высосал до дна. Но теперь с этим покончено. Теперь можете кормить его сами козьим молоком, кашей, реповым соком. Он жрет все, этот ублюдок. Патер Террие был человеком покладистым. По долгу службы он распоряжался монастырским благотворительным фондом, раздавал деньги бедным и неимущим. И он ожидал, что за это ему скажут спасибо и не будут обременять другими делами. Технические подробности были ему неприятны, ибо подробности всегда означали трудности, а трудности всегда нарушали его душевный покой, а этого он совершенно не выносил. Он сердился на себя за то, что вообще открыл ворота. Он желал, чтобы эта особа забрала свою корзину и отправилась во свояси, Я оставила его в покое со своими младенцами и проблемами. Он медленно выпрямился и втянул в себя сильный запах молока и свалявшейся овечьей шерсти, источаемой кормилицей. Запах был приятный. Я не понимаю, чего ты хочешь. Я действительно не понимаю, чего ты добиваешься. Я могу лишь представить себе что этому младенцу отнюдь не повредит если ты еще некоторое время покормишь его грудью и ему не повредит отбрила жанна а мне вредно я похудела на десять фунтов хотя ела за троих а чего ради за три франка в неделю ах понимаю сказал телье чуть ли не с облегчением я в курсе дела стало быть и Речь опять о деньгах. «Нет», — сказала кормилица, — «не возражай. Речь всегда идет о деньгах. Если стучат в эти ворота, речь идет о деньгах. Иной раз я мечтаю, чтобы за дверью оказался человек, которому нужно что-то другое, который, например... Идучи мимо, захотел бы оставить здесь маленький знак внимания. Например, немного фруктов или несколько орехов. Мало ли по осени вещей, которые можно было бы занести, идучи мимо. Может быть, цветы. Пусть бы кто-нибудь просто заглянул и дружески сказал «Бог в помощь, отец Терие, доброго вам здоровья». Но, видно, До этого мне уже не дожить. Если стучат, значит, нищий. А если не нищий, так торговец. А если не торговец, то ремесленник. Если он не попросит милостыню, значит, предъявит счет. Нельзя на улицу выйти. Не успеешь пройти по улице и трех шагов, как тебя уж осаждают субъекты, которым вынь да деньги. «Это не про меня!» — сказала кормилица. «Вот что я тебе скажу. Ты не единственная кормилица в приходе. Есть сотни превосходных приемных матерей, которые только и мечтают за три франка в месяц давать этому прелестному младенцу грудь или кашу, или соки, или иное пропитание». Вот и отдайте его такой. Но с другой стороны, нехорошо так швыряться ребенком. Кто знает, пойдет ли ему на пользу другое молоко. Дитя, знаешь ли, привыкло к запаху твоей груди и к биению твоего сердца. Он снова глубоко втянул в себя аромат теплого пара, который... Распространяла кормилица, но, заметив, что слова его не возымели действия, прибавил. — А теперь бери ребенка и отправляйся домой. Я обсужу это дело с приором. Я попрошу его платить тебе в дальнейшем четыре франка в неделю. — Нет, — сказала кормилица. — Но...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 Если у ребенка оспа, он пахнет конским навозом. А если скарлатина, то старыми яблоками. А чахоточный ребенок пахнет луком. Этот здоров, вот и все. Так зачем ему вонять? Разве твои собственные дети воняют? «Нет», — сказала кормилица.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 хорошо пахнет, мясо и супа хорошо пахнет, аравийские сады хорошо пахнут. Я желаю знать, чем пахнут младенцы». Кормилица медлила с ответом. Она, конечно, знала, как пахнут грудные младенцы. Она знала это совершенно точно. Через ее руки прошли дюжины малышей. Она их кормила, выхаживала, укачивала, целовала. Она могла учуять их ночью, даже сейчас она явственно помнила носом этот младенческий запах. Но она еще никогда не обозначала его словами. нос Ну-с! — ощетинился Терье и нетерпеливо щелкнул пальцами. — Стало быть, — начала кормилиться так сразу не скажешь, потому как потому как они везде пахнут одинаково, хотя они везде пахнут хорошо, понимаете, святой отец? Ножки у них, к примеру, пахнут как гладкие теплые камешки. не скорее, как горшочки. Или как сливочное масло, свежее масло. Да, в точности, они пахнут как свежее масло. А тельце у них пахнет, ну, вроде галеты, размоченной в молоке. — А голова там, сверху, затылка, где закручиваются волосы. — Ну вот тут, святой отец, где у вас э, ничего уже не осталось. Она постучала Терье, остолбеневшего от этого шквала дурацких подробностей и покорно склонившего голову повысение. — Вот здесь, точно здесь, они пахнут лучше всего. Они пахнут карамелью. Это такой чудный, такой сладкий запах. Вы не представляете, святой отец? Как их тут понюхаешь, так и полюбишь. Все одно, свои они или чужие. Вот так и должны пахнуть малые дети, а больше никак. А если они так не пахнут, если они там сверху совсем не пахнут, ровно как холодный воздух, вроде этого ублюдка, тогда вы можете объяснять это как угодно, святой отец, но я... И она решительно скрестила руки на груди и с таким отвращением поглядела на корзину у своих ног, словно там сидела жаба. — Я Жанна Бюсси больше не возьму, это к себе! Паттер Терье медленно поднял опущенную голову и несколько раз провел пальцем по лысине, словно хотел пригладить там волосы. Потом как бы случайно поднес палец к носу, и задумчиво обнюхал. — Как карамель? — спросил он, пытаясь снова взять строгий тон. — Карамель? Что ты понимаешь в карамели? Ты хоть раз ее ела? — Не то чтобы... — сказала кормилица. — Но я была однажды в большой гостинице на улице Сент-Оноре и видела, как ее готовят из жженого сахара и сливок. Это пахло так вкусно, что я век не забуду. Ну — Ну-ну, будь по-твоему, — сказал Терье и убрал палец из-под носа. — Теперь помолчи, пожалуйста. Мне стоит чрезвычайного напряжения сил продолжать беседу с тобой на этом уровне. «Я констатирую, что ты отказываешься по каким-то причинам впредь кормить грудью доверенного тебе младенца, Жан-Батиста Гринуя, и в настоящий момент возвращаешь его временному опекуну, монастырю Сен-Мэри. Я нахожу это огорчительным, но, по-видимому, не могу ничего изменить. Ты уволена!» С этими словами он поднял корзину, еще раз вдохнул исчезающее тепло, шерстяное дуновение молока и захлопнул ворота. Засим он отправился в свой кабинет.